Глава шестая Женщины, женщины, Вот неотвязная проблема. Ну, чтобы человеку забыть про это, Или, как дано прочей живой твари, Лишь изредка прерывать равнодушное целомудрие Вспышками минутного вожделения, Как петушок, Потоптал, спрыгнул и пошел. Ни обид, ни угрызений, никакой занозы в мозгах. Без острой надобности вообще не замечает своих подружек. И если те вертятся слишком близко, клюет, чтобы не хватали его зернышки. Повезло хохлатому самцу. А вот злосчастному венцу творения суждено вечно трепыхаться, мучиться памятью и совестью. Нынешним вечером Гордон даже не стал изображать работу за письменным столом. Сразу после ужина вышел из дома и медленно побрел, размышляя о женщинах. Ночь была не по-зимнему мягкой, туманной. Денег сегодня, во вторник, оставалось четыре шиллинга, четыре пенса. Так что вполне хватало посидеть в гербе. Флаксман с приятелями наверняка там, вовсю веселиться. Но герб в моменты полного безденежья подобной раю сегодня виделся и скучным, и противным. Душное, грязное, хриплоревущая пивнуха, насквозь пропитанная исключительно мужским присутствием. Никаких женщин, кроме барменши, с ее двусмысленной улыбкой, сулящей все и ничего. Женщины, женщины. Густой туман призрачно растворял фигуры снующих прохожих. Но пятна фонарного света то и дело выхватывали лица девушек. Весь день сегодня он думал о Розмари, о женщинах вообще, и снова о Розмари. С каким-то возмущением думал про ее крепкое маленькое тело, которое еще ни разу не довелось увидеть обнаженным. Что за адское издевательство? Мука переполняющих желаний и невозможность утолить страсть. Почему нехватка монет? просто-напросто монет, барьером встает и здесь. в Такой естественной, такой необходимой, безусловной части человеческих прав. Влажная ночная прохлада внушала странное томление, смутную надежду на ожидающее впереди женское тело, хотя он знал, конечно, что никто его не ждет, даже розмари. Пошел восьмой день без ее писем. Поганка, восьмой день, а понимает ведь, что делает. Демонстративно показывает, как он надоел с его жалким безденежьем и выклянчиванием нежных ласковых слов. Вполне возможно, больше вообще не напишет. Брезгует, брезгует им, убогим неудачником, Не церемонится, зачем он ей. И верно. Чем ты женщину привяжешь, кроме денег?»